Глава третья, в которой я принимаю некоторые решения, но еще не знаю, во что это выльется. Везет кому-то. Интересно, за какие то заслуги Реотова чекист на машине лично приедет забирать? Зайцев сделал задумчивое лицо, выдерживая трагичную паузу. Типа подумайте, граждане беспризорники, а того ли вы человека выбрали вожаком и лидером? Потом встряхнулся, будто опомнившись, мол, ляпнул лишнего, и продолжил совсем другим тоном. Нет, я не то чтобы намекаю. Так, исключительно интересуюсь. Странно просто. Вчера одного чекиста чуть не придушил, а сегодня второй на личном автомобиле прокатить Алешу вздумал. Че это не замечал прежде таких привычек у товарищей из Народного комиссариата внутренних дел. Я не стал сразу отвечать на хитрожопые фразочки Василия. Артист херов. Разыгрывает тут великого махинатора. Козни строит, интриги мутит. Серый кардинал нашелся. В какой-то момент даже возникло желание подойти к придурку и выдать что-то типа «Где ты учился людям гадить, я преподавал?» Но тема, если честно, не моя. Не сторонник я из-под тяжка вредить. На самом деле проще в морду дать, так быстрее доходит. И до Василия именно в данную секунду мне не было дела. Но положение, как говорится, обязывает. Игнорировать гниду дальше я просто уже не могу». Пацаны воле неволей начали прислушиваться к тому бреду, который он нес, и коситься в мою сторону. Как ни крути, люди сильно подвержены влиянию. Если без конца толдычить одно и то же, рано или поздно все равно поведутся. Но поставить Васю на место нужно грамотно, без суеты, и ни в коем случае не оправдываться. Я сначала встряхнул брюки, внимательно посмотрел их на свету, поворачивая во все стороны. Надо было убедиться, что они выглядят достаточно прилично. Затем аккуратно положил вещь на кровать. брюги меня сейчас волновали гораздо больше. Правда, Василий начал немного взрываться, Вот давно заметил интересную вещь. Некоторые идиоты принимают спокойствие за слабость. Я сразу Васе в морду не дал после первого же намека на мое сотрудничество с чекистами. Так он теперь зашелся не на шутку. Прям удержу не знает со своими предположениями. В общем, сильно не хочется Васю трогать руками, противный он слишком, но, похоже, придется. Я провел ладони по штанам, расправляя складочку. Нет, можно не гладить. Нормально и так. Фразу произнес задумчиво, будто сам с собой говорю. Хочет заяц театра, будет ему театр. Возможно, даже цирк с клоунами. Только после этого повернулся к Василию, который уже час бубнил одно по одному. Мол, как же это подозрительно, да как же это удивительно. Вася, задушевно начал я, по-доброму начал, по-товарищески. Давно собираюсь тебе сказать. Зайц уставился на меня своими блеклыми глазищами. Кстати, да, у него даже глаза какие-то неприятные. Смотрит, будто дерьмом мажет. Видишь ли, Вася? С этими словами я шагнул к Зайцеву, чего он точно не ожидал. Схватил его за ворот рубахи потом резко вывернул свое же запястье. Воротник моментально превратился в удавку. Не давая детдомов сопомниться, я со всей силы тряхнул его. «Ты чё?» — прохрипел Зайцев, пытаясь разжать мои пальцы. «Ты чё?» «Нет, дорогой Мудила, теперь моя очередь тебя воспитывать». Я сжал большой палец на руке Васи, взяв на излом. Зайцев заскулил от боли, ему пришлось даже приподняться на цыпочки. «Вася, я вот тут что подумал?» Негромко продолжил я. Смотрел вообще в сторону, с таким видом, будто просто говорю о погоде. Но при этом вполне успел заметить страх, появившийся в глазах зайца. Ты мне надоел. Если еще раз вякнешь что-то непотребное в мою сторону, я тебе лицо сломаю. А потом буду приходить в больничку и ломать заново, чтобы срасталось подольше. Самое интересное, никто из парней, находившихся в спальне, даже не дернулся, чтобы помочь Василию. Похоже, он всех достал своим поведением. Ну или дед домовцы нутром чуют, от Васи будет слишком до хрена проблем. А нутро у этих пацанов работает почище любого детектора лжи. Они могут быть хоть сто, хоть тысячу раз туповаты в учебе, но все, что касается жизненных моментов, развито у них на уровне интуиции. А вообще, спасибо, надо сказать, Панасочу за его беспардонную манеру говорить все вслух, не думая о последствиях. Он, как обычно, явился с позаранку утром и прямо с порога на всю спальню объявил. «Так, черти!» Выезд город состоится через час после завтрака. Чтоб все были готовы и выглядели прилично, ясно? Сразу предупреждаю, если у кого-то были глупые мысли, выкиньте их из своих тупых голов, иначе сделаю это за вас. Только я мелочиться не буду. Мне проще сразу башку оторвать вместе с глупыми мыслями. В рот, компот!» Шипко обвел сонных воспитанников суровым взглядом. Пацаны сидели на кроватях, бестолково хлопая глазами. Учитывая обещанный отдых, никто из нас не ждал панаса честного поутру. Честно говоря, очень даже рассчитывали выспаться. Хотя бы часов до восьми. Зря рассчитывали. «А теперь быстро выпрыгнули из теплых постелек и отправились на пробежку!» — рявкнул воспитатель. «Чего, зенки вылупили? Ячей не девица, чтоб меня рассматривать!» «Товарищ сержант государственной безопасности, так нечестно. Сегодня же 18 число. Вы сами сказали выходной!» Подкидыш выглядел как обиженный ребенок, которому пообещали чудесный пикник на природе, а по факту вместо этого вручили лопату в руки, ткнули в сторону огорода и велели копать. То есть вроде бы природа имеется, а вот пикником и не пахнет. «Разин, ты бы помолчал, иначе на одной пробежке дело не закончится. Я вас чертить до обеда гонять буду, потому что все проблемы от чего, а, Разин?» «Да откуда я знаю, товарищ сержант государственной безопасности?» Подкидыш протер глаза кулаками. «Я вот раньше думал, моя жизнь полна забот, но это зря. Оказывается, прежде вообще отлично жил. До встречи с вами!» «Все проблемы, Разин!» Шибко поднял указательный палец вверх, а потом менторским тоном продолжил. «От нечего делать, вот от чего. Как только у человека появляется до хрена свободного времени, которое он не тратит с пользой, так в голову какая только херня не лезет. Вот, к примеру, реуто вчера». Взял и чуть не угробил нам товарища Молодечного. Почему? Сил и дури до хрена. Выходит, моя задача, как вашего наставника, сделать так, чтобы больше ни одного, ни второго у да и у всех вас не было в большом количестве. Подъем, группа! Построиться на улицу! Жду!» «Ну, понятно. Понеслась душа в рай». Побурчал Корчагин, откидывая одеяло в сторону. «Это у нас специально сейчас загонять хочет, чтобы мы в себя до вечера приходили». Шибко молча показался им кулак, а затем, хлопнув дверью, исчез в коридоре. Однако сразу же вернулся и ткнул пальцем в мою сторону. «Так, запамятовал, Йок-Макарёк. За тобой Реутов приедут. Товарищ Клячин. Сам сказал, заберет. Но будь готов вместе со всеми. Он все же не водитель твой личный, а старший лейтенант государственной безопасности». Может, или содержаться, или, наоборот, раньше явиться. Чего лежим? Я не понял. разин Либерман, Корчагин, Иванов. Через пять минут не увижу вас на улице. Шипко снова заткнулся многозначительно, а потом с тяжелым сопением потряс в воздухе кулаком. Видимо, кара была настолько страшной, что он даже вслух не решился произнести, какие именно плюхи ждут нас в случае опоздания. Панасыч смылся из спальни, и пацаны шустро начали выбираться из постелей. Никому не хотелось очередного воспитательно-педагогического урока от сержанта госбезопасности. Он явно не приверженец Макаренко. Представления о педагогике ушибко свои, особенные. Ну, блин, Реутов, ну, спасибо. От души высказался подкидыш, натягивая на ходу штаны. И главное, по итогу херня вышла. Хоть бы до конца этого молодечного придушил, честное слово. Тогда понятно, за что страдали бы. Я, хмыкнув, пожал плечами, мол, тебе надо, ты и души. Хоть молодечного, хоть Шибко, хоть самого Шармазана Швили. При этом продолжал одеваться. Пять минут не резиновые. На слова Ваньки, если честно, не обращал особого внимания. Это он просто дуркует. Подкидыш вообще постоянно всем недоволен. У него натура такая. Сам по себе он пацан неплохой, гнили в нем нет. Да и к ситуации с Кривоносым Ванька, как и все остальные, отнесся с некой долей восхищения. «Тут дело даже не во мне». Кто-то из них, из обычных пацанов, бывших беспризорников, смог заломать чекиста. Вот что для деддомосов было самым важным. Когда мы вечером вернулись в барак после того, что произошло на площадке, они наперебой кинулись расспрашивать меня. «А где я так научился? А кто мне такое показал?» И, конечно, искренне благодарили за возможность попасть в Москву. Ну как благодарили? Матом, со смешками и подковырками, дружескими ударами по спине. В общем, кто на что сподобился. Ждать от этих парней спасибо или чего-то большего глупо. Благодарили все, кроме Зайцева. Эта гнида сидела с поджатыми губами, кривила рожу, а потом вообще выдала. Я, конечно, дико извиняюсь, граждане босяки, но никого не смущает, что он ненормальный, поинтересовался Василий раздраженным тоном. Он даже встал с кровати, на которую плюхнулся с недовольной физиономией и замер посреди спальни, уставившись над домовцев Вы вообще видали, что там было? Он же натурально чуть не убил этого молодечного. Если бы не шибко, мы сейчас в другом месте сидели бы. А то не знаете, как это работает. Впаяли бы всем разом. И хрен докажет, что мы тут ни при чем. Реутов, между прочим, всех нас чуть под не подвел. Вася, подкидыш, проскакал в сторону шкафа, мимо зайца на одной ноге. Вторую он упорно пытался вытащить из кеда. Заткнулся бы ты, ей-богу. Сука, натер, что ли? Вроде разносились уже, малех. Гнида только открыл рот, собрался что-то возразить, но Ванька наконец освободился от тобою, встал напротив зайца, а потом ткнул ему своим кедом прямо в рожу. Слушай сюда, Алеша нас нормально выручил. С молодечным за всех дрался. Понял? Из-за тебя, говнатый кусок, тоже? чтобы мы завтра смогли в город выехать, отдохнуть, как люди. То, что он ему шею чуть не сломал. И че? Не сломал же? «Да и потом, я бы их всех давил, как клопов!» Последнюю фразу подкидыш высказал с какой-то особой сильной злостью. «Я по этому поводу для себя сделал отметку. Надо поинтересоваться, что там у Ивана в прошлом, кроме кошельков советских граждан. Вообще, по-хорошему, не мешало бы обо всех узнать, кто откуда есть и как оказался в детском доме или на улице. Эта информация мне пригодится». В бараке нам жить недолго. Нас в любом случае поселят скоро в главный корпус. А там, там как в фильме. Комсомольцы, спортсмены, активисты и просто редкостные мудаки. Не все, надеюсь. Однако вполне хватит этого Цыганкова, с которым я в столовой сцепился. Мне нужен крепкий, надежный тыл в виде своей команды. И, кстати, Василий, я в этой команде точно не вижу. — А я что? Я ничего. Просто так сказал. Зайцев сразу же сдал назад. Даже тон у него изменился, стал приторно виноватый. Вдруг у него эти приступы? У нас в деревне тетка была. Так вот она летом и зимой ничего вроде. А как весна или осень, вилла возьмет, да на всех подряд кидается. Наши-то ее вроде пожалели, а она потом секретаря горкома заколола, который случайно в деревне оказался. А так ты я че? Я к вопрос вопросов не имею. Однако едва прошла ночь и наступило утро в виде шипко, который все всеуслышание зарядил проклячено. Вопросы внезапно появились. Василий еще на пробежке начал гундеть. Повод нашел, уважительный, что меня лично, старший лейтенант госбезопасности, в город заберет отдельно ото всех. Когда вернулись с пробежки в барак, обмылись, сходили на завтрак и начали собираться, Вася завелся еще сильнее. Скорее всего, гниду спровоцировало мое молчание. Я вообще все утро не обращал внимания на его тупые дебильные намеки. А намеки эти, само собой, опять вернулись к тому, что я могу быть крысой, который стучит чекистам. Я же идиот, и чекисты идиоты. Взяли так бездарно, спалили своего стукача. Да еще возят его, то есть меня, как важного человека, на личном автомобиле со старшим лейтенантом госбезопасности в роли шофера. Причиной моего игнора в сторону Зайцева являлись не особо радужные мысли, которыми я загрузился сразу, едва проснулся. Просто в голове был какой-то долбанный дом советов. Причем советов самому себе. Поговорить-то больше не с кем. Обсудить, услышать мнение со стороны. Вчерашняя ситуация меня изрядно напрягла, на самом деле. До нашей драки с Молодечным никаких ярко выраженных негативных эмоций никому из чекистов я не испытывал. Нет, раздражение имелось. Клячин за время нашей поездки бесил неимоверно в некоторых вещах. Бекетову не верю. Эта его история о вечной дружбе вызывает много вопросов. Шибко... Ну, тут все ясно. Неплохой он мужик. Реально неплохой. Хотя минусы тоже имеются. Однако ненависти никому из них я до вчерашнего вечера не испытывал. А тут прямо крышу снесло. Казалось бы, какая мне разница? Эмоции не мои. Это Алешина злость. А выходит, что разница очень даже большая. Потому что злость Алешина, но грохну какого-нибудь чекиста в итоге я. В момент очередного заскока. Оно мне надо? «Нет, не надо». Вот эти мысли в башке и крутились. А еще упорно лезло в голову воспоминания, спровоцировавшее всю ситуацию. Лицо Бекитова. Более молодое лицо. Как раз, наверное, лет десять можно с его нынешней физиономии скинуть. Получается, не сбрехал товарищ старший майор госбезопасности. Виделись мы с ним раньше. Черт, не мы. Я совсем уже себя в того перевел. Думаю о его прошлом как о своем. В общем, виделись они с дедом. Наверное, как раз в том хуторе, после счастливого спасения, когда ради одного Алеши другого грохнули. И Бекетов очень активно убеждал деда, будто надо продолжать хранить тайну. Надо назваться другим именем. Все ради родителей. В итоге, промаявшись все утро с дурацкими мыслями, я решил, надо как-то поговорить с этим другом семьи, который ради меня готов горы свернуть. Не сильно, правда, свернуть и не совсем в хорошую сторону. Но это детали. Нужно разузнать и про мать, и про отца, и про то, что было в коммуне, подробно выяснить все мелочи. Да и вообще, мне нужна информация для четкого понимания ситуации. Ясен хер, на фоне подобных мыслей точно было не до Василия. Да еще сборы эти. Деддомовцы притащили утюг, чтобы мы привели в порядок шмотки, в которых поедем. Москва же, ё-моё! Пацаны чуть и не подпрыгивали от восторга, предвкушая поездку, поэтому отнеслись максимально серьезно. Вытряхнули все вещи из шкафов, соображая, как лучше вырядиться. В общем, утюг и тить колотить, как говорит Шипко. Это была здоровенная чугунная фигня, крайне отдаленно напоминающая своего электрического внука. Утюг, где домовцы грели на буржуйке, стоявшей в самом углу спальни. Как этот чугунной хренью можно было что-то погладить, не представляю вообще. Убить на здоровье, погладить нет. Поэтому я 150 раз похвалил себя за сообразительность, что с первого дня старался держать вещи аккуратно, развешенными и разложенными. За счет столь удачной предусмотрительности я смог избежать экспериментов с глажкой. А вот стычка с Васей все-таки неизбежно произошла. Ты меня услышал, Заяц? Я снова тряхнул придурку за воротник, затягивая удавка на шее. Услышал! Прохрипел Василий. Я разжал руку и отпустил Зайцева. Он моментально отскочил в сторону. Вроде бы казалось, ситуация могла бы на этом закончиться, будь у Василия мозг. Но нет, ни хрена подобного. Когда явился Шибко и громко оповестил, что Реутову пора на выход, за ним приехали, я успел заметить взгляд Зайца. В нем была ненависть. Горячая, настоящая.